Остальные придворные дамы были ей под стать в белом или серебристом дамасте. Это особая честь, что мне разрешили надеть розовое. Леди Бетфорд, статс-дама, несла за ее величеством длинный черный парчевый шлейф и вуаль. Мы встали парами и двинулись по проходу в большой холл, вдоль которого стояли королевские гвардейцы в красных бархатных камзолах. Придворные приветствовали нас, хлопая в ладоши. Мне пришлось идти рядом с леди Сарой, которая ужасно злилась, что мне оказывают такое внимание, и со мной не разговаривала. Большой холл был украшен красными и пурпурными лентами и свисавшими с балок мишурными сердечками. Фрейлины здесь бывают редко. Королева предпочитает обедать в личных покоях, где мы часто составляем ей компанию. В прошлом месяце Ее Величество была так занята работой с бумагами и заседаниями тайного совета, что еду ей приносили на подносе, а нам приходилось питаться, как придется. В конце концов я не выдержала, дала Элли немного денег и отправила ее за пирожками в ближайшую харчевню. И все мы тогда обожгли рты, потому что пирожки были очень горячими. Мы выстроились за на возвышении большим столом, лицом к залу. Королева произнесла что-то вроде небольшой приветственной речи, но я чувствовала себя так плохо, что даже не слушала. Я быстренько поискала глазами претендентов на свою руку. Все они были на противоположном конце стола, рядом с лордом Ворси, и не обращали друг на друга никакого внимания. Королева нарочно так все устроила, чтобы они на меня не таращились. В другом конце зала я заметила Элли, которая помахала мне рукой. Но в ответ я ей не помахала, потому что была обязана вести себя достойно. Я думала, что сойду с ума от всех этих мельканий лакеев туда-сюда. Ненавижу перы. Ненавижу сидеть, поддерживая вежливую беседу, когда в желудке громко урчит от голода, Приходится целую вечность ждать, пока принесут еду. На этот раз ждать нам пришлось действительно долго, пока подавальщики, кухонные лакеи и пажи разобрались по старшинству. Я чуть из кожи не выпрыгнула, когда музыканты затрубили в трубы, возвещая об их прибытии. Наконец, под торжественную громкую музыку слуги появились в зале, неся на головах на тяжелых серебряных блюдах говядину, оленину, лебедя, молочного поросенка и пирог с дичью с колодец величиной. Мне даже стало их жаль. Попробуй-ка, потаскай такую тяжесть. Потом опять пришлось ждать, пока всю еду поставят на разделочный стол и разрежут на порции. К этому времени во рту у меня так пересохло, а желудок так скрутило, я нервничала из-за танцев, но больше и из-за того, что приготовила для меня королева, что не смогла съесть ничего, кроме кусочка хлеба с маслом, нескольких засахаренных морковок и веточек зелени, которые украшали салат. Так что для меня все кулинарное великолепие пропало даром. Единственное, что случилось интересного за все время, так это то, что слуга с очень сосредоточенным лицом, который принес мне за засахаренную морковку, наклонился вперед, чтобы взять тарелку с гренками и громко пукнул.